н е р в н о покатал пальцами хлебную крошку, а Джуди вся превратилась в слух, подумав, что в сущности все м у ж ч и н у никуда не годное создание. — Школьная подруга? — раздраженно переспросила мисс Нета. — Мой дорогой Роджер, к о л и кто эта женщина и почему я никогда тебя о ней не слышала? Мисс Колумба продолжала с невозмутимым видом есть рыбу. В противоположной сестре, одетой в шелестящий шелк,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 Когда Джуди снова н стала различать слова, Луна говорила, «Я знаю, что ему очень нравится разговаривать с ней, и мне отвратительна сама мысль о том, чтобы лишать его этой радости, но меня очень тревожит э т о о б щ е н и е Вы понимаете меня, я надеюсь?» Джуди не имела ни малейшего понятия, о чем она говорит, но надеялась, что следующей фразой Луна ее просветит. Так и случилось. «Она очаровательное дитя, но мне кажется, что ее не стоит пускать в его комнату».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 Взгляд и улыбка м и с и л в е р позволяли ей эффектно произносить самые банальные и избитые цитаты из всей мировой литературы. Он уловил раздражение в капризной реплике мисс Джанетты. На самом деле, я считаю, что надо принять закон, запрещающий родителям называть детей в честь кинозвезд. Среди эвакуированных, живущих у л а с л и Фрейн, две Глории. Вполне хватило бы одной Глории в семье Пел, но теперь деревне целых три Глории.